Темно. Глаза различают только голубовато-призрачный овал акварины, на горости цветных огоньков на пульте бункерной коммутации, сняв кислородную маску, устало перешагиваю освещенную снизу за краину люка, и ощупью я направляюсь вглубь салона, будто в лес ночной, неожиданно спотыкаюсь, неожиданно спотыкаюсь о какое-то препятствие и, не удержав равновесия, падаю в темноту. Искросыпительный удар лиском об угол стола. Вспоминая чертову родню по шестое колено включительно, изучая пальцами место ушиба. Потом ощупываю препятствия – ноги, безвольно вытянутые неподвижные ноги. Все внутри напрягается от предчувствия страшной беды. Бросаюсь к пульту, рубильник рывком на себя до отказа. Вспыхнувший свет мгновенно возвращает утраченное было чувство реальности. Болу лежит на полу, запрокинув голову в проем между ножками перевернутого кресла. Губы сомкнуты, на горле выпирает кадык. Разрываю свитер, чтобы выслушать сердце. Бол приподнимает голову и мочит что-то нечленораздельное. В нос ударяет тошнотворный, ненавистный мне запах. Так, коллега тяжело, что называется, мертвецкий пьян. Я порылся в аптечке, средил пневмошприц и с трудом преодолевая отвращение, бешенство, перевернул Болла спиной вверх. Вот уж никогда не думал, что здесь пригодится лекарство, нейтрализующее алкоголь. Быстро же мы обрастаем шерстью, господа. Покончив с инъекциями, направляясь в каюту Болла, ударом ноги распахиваю дверь. Дверца шкафа открыта. На полке поблескивают три бутылки спиртного. В целлофановом кульке мелко наколотый сахар. Бутылку за горлышко, взмах, осколки, груда осколков, лужа и этот проклятый запах. Осколки последней бутылки сыплются на пол и, отзвенев свою стеклянную жалобу, замирают у ног, влажно поблескивая. Все, владелец бара проснется начисто разоренным. Вспышка гнева, совершенно обессилив меня, угасла. Подхожу к столу, и беру в руки то, что сначала показалось мне зеркалом. Это портрет. Превосходный фотопортрет молодой женщины, выполненный в технике гайки. Темное, очевидно загорелое лицо, обрамлено волнами светлых, почти невидимых на снимке волос. Глаза глубокие, строгие. Выходит, Болл не один. Болл спал. Голая грудь мирно вздымалась. Я снял сиденье с кресла, положил под голову спящему. Не для него, плевать я на него хотел. Для той, которая на снимке. У себя в каюте я запер дверной внутренний замок. Постоял перед царевной лебедем. Глаза большие, глубокие. И нет в них строгости. Скорее печаль и детское любопытство. Я взял со стола нож, оставленный Пашичем. Хотел обрезать провода переговорного устройства. Но не обрезал. Вспомнил Дюмона. Уснуть легче всего, если стараться некоторое время лежать неподвижно. Лежу, стараюсь. На столе таблетки снотворного. Нельзя. Надо уметь засыпать естественным образом. Даже в этой наглухо закупоренной консервной банке, называемой бункером. Консервированная тишина. Мысленно пронзив потолок и толще воды, я блаженно зажмурился потому что в безоблачной ващине, над безмятежной голубой поверхностью океана, жарко горело полуденное солнце. С тех пор, как люди познали трехмерность планеты, проникли в недра ее и глубины, поверхность стала для них чем-то вроде Эдема. Там наверху всегда обязательный день, свежий ветер и солнце. Это просто необходимо, чтобы всегда обязательно солнце. Внезапно, под действием какого-то внутреннего импульса, я широко открыл глаза и воззрился на холодно сияющий диск настольной лампы. «Вот твое солнце, приятель!» «А на поверхности сейчас, наверное, ночь. Забывающий ветер, шторм». Повернул голову и взглянул на часы. «Да, ровно двадцать четыре. Полночь. Полночь твоих желаний. Хм, надо же было придумать!» И завертелась чудовищная карусель зеркал, отражающих куски сегодняшних событий. Напряглись усталые мышцы. Лоб покрылся холодной испариной. Участились дыхание, пульс. Мозг раскручивал карусель на повышенных оборотах. Словно мотор, в обмотке которого подано больше, чем надо энергии На таких оборотах запросто могут выйти из строя подшипники. Может быть, именно так и Дюмон? Я сжал руками виски. Громадным усилием воли заставил себя успокоиться. Видишь, все хорошо, удалось. Теперь попробуй уснуть. Ты должен уснуть, обязан. Не прибегая к снотворному. И вдруг я понял, что эти мучения надолго. До тех пор, пока не домыслишь. Чего-то я не домыслил, не уловил в водовороте недавних событий. Проглядел что-то важное. Важное ли? Появилась надежда. Если решить, что не важно, сразу уснешь. Только прямо и честно. Прямо и честно. Кретин. Важно все. Города светляков, стеклянный реквием, бездна, трессированный кракен, пьяный бол, фотопортрет, царевный лебедь, множество мозаичных кусочков одной грандиозной картины, которую я напрасно стараюсь втиснуть в какую-то рамку. Каждый кусок имеет свой звук, цвет, протяженность и запах. Если все обобщить, получается что-то большое, без рамок. И центр всего этого я, а центр меня самого – мои неуемные мысли, беспокойный пульс бытия. Я и не знал, что понятие «мысль» имеет массу синонимов. Машина времени – очевидно один из этих синонимов. Можно думать о прошлом, жить настоящим, грезить о будущем. Можно порознь, а можно и вместе. А можно и вместе, одновременно. Этим мозг человека отличен от мозга животного. Мозговая работа животных однозначно по времени. Куцый мир – картина в рамках конкретной реальности данных мгновений. Человеку просторней. Он живет тем, что было что есть и что будет. Жить с этим порознь легко, но сразу в трех временах дьявольски трудно. Я живу, по крайней мере, сразу в двух – настоящем и в прошлом. Увязать настоящее с прошлым – осмыслить результаты этой увязки, значит, проведать о будущем. Я побывал на голубом этаже, слышал реквием бездны, был на грани потери рассудка – это прошлое. Однако я жив – настоящее. Своим спасением обязан кальмару. Резюме, так сказать. Итак, в будущее проектируется Кракен. Ну что ж, возьмем это за основу вполне вероятных прозрений. Кракен мог меня растерзать. Не растерзал. Не причинил мне ни малейшего вреда, хотя свободно мог свернуть мне голову одним движением щупальца. Случайность? Допустим. Теперь другое. Кракен знает, что такое ружье. Расскажи об этом кому-нибудь из подводников, меня засмеют. Бол просто лопнет от хохота, но факты неумолимы. Кто-то очень прилежно занимался дрессировкой глубоководного примата. Видимо, Пашич. Да, но с какой стати? Хобби морского геолога, научный эксперимент или озорное желание мистифицировать своего напарника. Если это мистификация, то она ему, надо признать, удалась. Скажите, Свен, Пашич способен на это? Вы ведь его хорошо знаете. Нет, не способен. Пашич был достаточно серьезным человеком, мистер Соболев. М да. Помнится, я где-то читал, что какой-то чудак родист учил шимпанзе стучать на ключе. Обезьяна умела выстукивать целые фразы. Где гарантия, что Пашеч не мог обучить тому же кальмара? Только фразы наоборот, шиворот на выворот, так оригинальнее. Для людей, разумеется. А для кальмара порядок знаков не имел никакого значения. Лишь бы запомнил последовательность продолжительных и коротких нажатий. Изобретателен, черт. Теперь проще простого объяснить круглую тень в акварине, с вырезом посредине. Вероятно, я видел одно из щупалец Кракена, свернутое в кольцо. Да, размеры вполне соответствуют. О, бездна! Неужели я обо всем догадался? Слишком легко и просто, чтобы это могло быть правдой. В конце концов, любая загадка объясняется просто. Очевидно, вы правы, мистер Болл. Я никогда не верил в простоту объяснений, Грешин. Даже сейчас сомневаюсь. Но тем не менее, гипотеза, которая все хорошо объясняет, автоматически возводится в ранг стопроцентной теории. Теория всемогуща, как бог. Универсальный ключ ко множеству секретных замков. Старина Саваоф тоже был чем-то вроде теории. Универсальным ключом. В вонные времена завидно просто объяснялась даже вселенная. Мне предстоит объяснить куда более прозаические вещи. Например, почему не стреляла манта? Само собой разумеется, Пашич должен был как-то защитить от машины кальмара, с которым ему удалось подружиться. Дрессировка здесь не поможешь. Вопрос может быть решен только техническим способом. Органы чувств машины хорошо мне знакомы. Во-первых, магнитный экстраполятор. Не в счет. Кальмару пришлось бы таскать на себе электромагнит. Также малопригодный химический анализатор воды и устройство координации. Другое дело ультразвуковой приемник. Если снабдить кальмара миниатюрным передатчиком ультравысоких звуковых частот, в принципе это возможно, хотя и непросто. Погоди-ка, забыл радиометр. А, -а, а, вот оно что. Никуда не денешься. Мистер Болл и мистер Соболев работают и думают, все-таки сообща. Первым нащупал истину Болл. Благодаря ему я узнал, что из атомного бункера кто-то извлек небольшое количество радиоактивного изотопа Тория. И теперь я, кажется, догадался, зачем. Мне следовало раньше посоветовать Боллу проанализировать с помощью Мурены программу активной обороны всех без исключения Манты, поискать изменения в этой программе. Я уверен, изменения были. Тогда, на корнесе центрального бункера, я стал свидетелем незавершенной атаки. Локатор машины сразу почувствовал спрута. Манта пошла на сближение, и вдруг осечка, и стрелять почему-то нельзя. Тогда я подумал, что Манта машина в программе действий, которой нет ничего от наших человеческих эмоций. Стрелять было нельзя, потому что стрелять в помеченную радиацией спрута запрещала программа. Когда я был схвачен кальмаром, стрелять тоже было нельзя. Значит, кальмар был тот же самый, других манта безжалостно уничтожала. Завтра надо взять радиометр и проверить эту догадку. Сегодня я просто не в состоянии заставить себя выйти в воду. Я страшно устал. И не только физически. Мы с Мантой плыли в сторону маяка. Кальмар не желал отставать. Провожал нас до самой площадки. Он с чрезвычайной легкостью двигался в воде хвостом вперед. Словно ракета в безвоздушном пространстве. Или метла знаменитой Бабы-Яги. Я специально несколько раз менял направление, чтобы увидеть, как спрут поворачивает. Он выполнял повороты очень эффектно, отклоняя пучок щупалец в нужную сторону. Иногда он подплывал к нам подозрительно близко. Я готов был в любую секунду стрелять, но кальмар не давал к этому повода. Во мне все более крепла уверенность. Спрут знаком с человеком. Если Пашич действительно мертв, мне неизбежно придется признать за кальмаром способность к художеству. Человекообразную обезьяну нетрудно заставить работать на каком-нибудь агрегате с несложным ручным управлением. Но я никогда не читал и не слышал, чтобы низший примат был способен освоить хотя бы примитивную технику рисунка, не говоря уже о письме. Правда, самые деятельные из них с удовольствием берутся малевать, но дальше абстрактных полос и пятен, творческие возможности дерзающих не простираются. Может быть, морские приматы, наоборот, феноменально талантливы. Как бы там ни было, загадочная надпись, внезапно возникшая на ржавом пантоне, заставляет думать, что натуралистам, вероятно, придется пересмотреть многие свои концепции относительно скрытых возможностей головного мозга гигантских цефалоподов. Примерно такая же ситуация сложилась в недавнем прошлом, когда после тысячелетнего знакомства с дельфином вдруг выяснилось, что мы имеем дело с существом, способным сознательно имитировать голоса людей. Ученые были шокированы. «Кто ты, дельфос?» – вопрошали они. И с непривычным для ученого мира смятением чувств величали дельфина коллегой по совместным исследованиям. Загадка морского сфинкса волновала умы. Армия исследователей тайн семейства дельфиновых стремительно пополнялась талантливыми, и что греха таить, бездарными экспериментаторами. Дельфин прошел по конвейеру человеческих рук. Они были разными, эти руки. Добрые, ласковые руки друзей, любопытные, умные руки ученых, грязные, жадные руки дельцов и преступные руки военных. Ну и что ты теперь о нас думаешь, Дельфас? Вероятно, что-нибудь не очень скверное. Мы ведь в конечном итоге сумели хорошенько дать по рукам представителям зла. Что думаешь о нас, ты, гигант Архитефтис? Еще неизвестно. Мне стыдно от того, что еще неизвестно. Люди пришли в океан под защитой стреляющих мант и квантаберов и надолго, может быть, на совсем. Что сулят океанским глубинам пришельцы? Мир или вот это или пугает? Проклятое Или, звук трагедии всех континентов, кроме Антарктиды, пожалуй, пингвинов не тронули, им повезло. Большое спасибо нам, человекам. Меньше везло бизонам, майгакам, бескрылым птицам моа. Повезет ли гигантским кальмарам? Неясно. Люди, будьте к ним милосердны. Побежденный усталостью, я наконец задремал. Мне казалось, я совершенно не спал, просто минутное забытье. Однако, очнувшись, я почувствовал какое-то странное облегчение. Взглянул на часы и не поверил глазам. Мое забытье длилось 4 часа с хвостиком. Значит, все-таки спал. Мышцы все еще усталого тела протестуют против любого движения. Мозг обладает меньшей инерцией. Ему бывает достаточно доли секунды, чтобы слуховой и зрительные центры вновь обрели состояние высшей готовности. Широко открытые глаза не уловили никаких изменений в окружающей обстановке кроме нового положения стрелок-часов. Но уши отметили едва уловимое дополнение к той тишине, которая стала привычной в каюте, почти осязаемой. Что-то далекое, приятно знакомое и совершенно чуждое сиюминутному отрезку реальности. Память услужливо подсказала. Это глер. Тишина – загадочная субстанция. Иногда она проделывает с человеком странные вещи. То кажется непомерно растянутой, необъятной, то спрессованной сжатые до размеров бункерного пространства. Тишина способна обманывать. Вот и сейчас она притворилась концертом Глиера для голоса с оркестром. Я жадно вслушиваюсь в переливы мелодии, хотя понимаю, что это обман, слуховая иллюзия. Сама по себе иллюзия для меня значения не имела. В сурдокамерах, я знал это, вполне здоровым людям не раз доводилось видеть несуществующие предметы, слышать воображаемую музыку, специфические реакции человека на условия с ограниченным количеством внешних раздражителей. Один космонавт, например, во время испытаний тишиной Совершенно отчетливо видел гремучую змею, но, к счастью, понимал, что это нереально. Моя иллюзия, вероятно, вызвана едва уловимым на слух пением вентиляционной установки в соседней каюте. Я с необыкновенной отчетливостью улавливал каждую музыкальную фразу. Сон его. Хорошо, что мне приснился Глеер. Люблю Глиера. Он один из немногих, кто умел создавать драгоценные сплавы чувств и музыки. И Чайковского тоже люблю, но по-другому. Чайковский и слишком велик, и необъятен, как необъятна Россия. Лиричен? Да, но в широком смысле этого слова. Глиер более узок, в том понимании, которое определяет желание побыть одному, или, сказать откровенно, вдвоем. Это было давно. Впрочем, нет, совсем недавно, всего лишь два года назад, тем, что мне довелось участвовать в работе Международного конгресса океанологов в Санкт-Петербурге, я обязан успехом нашей комплексной тихоокеанской экспедиции, новые методы гидрофизических исследований. Доклад поручили сделать мне. Из окна моего номера виднелся кусочек площади космонавтов. Красивая площадь, великолепный монумент, зелень, фонтаны. Сегодня вторая половина дня свободна от заседаний, и я ломал голову над вопросом, как распределить свое время между тремя ответными визитами – шведам, канадцам и англичанам. Кроме того, мне необходимо было встретиться с руководителем нашей гидрофизической секции Зенковским. Конец моим колебаниям положил Ваня Матвеев, их теолог, большой эрудит в вопросах прикладной гастрономии, весельчак и очень беспокойный сосед по номеру. Едва переступив порог, он с короговоркой сообщил, что минуту назад говорил по телефону с Зинковским. «Он хочет видеть тебя немедленно. Предстоит какое-то там обсуждение. Старик настолько любезен, что послал за тобой... Дилижанс? Странно, но ты угадал. Меркурий, желтенький такой. Через пять минут у подъезда». Матвеев злорадно ухмыльнулся. «Я поправил галстук и сунул руку в карман пиджака». Хотя бы и мотоцикл. Какая, собственно, разница? В конце концов, я не страдаю чрезмерной щепетильностью в выборе транспорта. «Меня приглашают в институт бионетики», – тараторил Матвеев. «Хотел отказаться, но уж очень просили приехать». «Как ты думаешь, зачем?» «Полагаю, очередная консультация о способах приготовления севрюги». «Нет, кроме шуток. Администратор говорит, что звонили несколько раз. Последний звонок застал меня в вестибюле. Голос женский довольно приятный». Севрюка, брат, это вещь, особенно заливная. Пока. Я вышел из гостиницы и направился к автостоянке. Поискал глазами Меркурий. Он уже здесь, желтенький, с коляской. Коляска в царапинах, вмятина на боку. Хорошо еще, что целое ветровое стекло. Водитель, насколько позволяла видеть его великолепная экипировка, молодой симпатичный парнишка. Сапоги, кожаный костюм на молниях, перчатки с крагами. И, разумеется, жесткий спортивный шлем. Защитные очки в пол лицам. Затрещал мотор. Юнец сделал приветливый жест, указал на коляску и прощебетал что-то, упомянув Матвеева. «Да, да, мне передали!» – крикнул я и сунул ноги в коляску. Тесновато. Но ехать, видимо, недалеко. Я покровительственно шлепнул парнишку по кожаной спине. пошел. Мотоцикл рванулся с места. Скоро я убедился, что за рулем действительно первоклассный водитель. Мы пронеслись мимо новостроек северного района и вылетели на автостраду. Легкое недоумение. Старик Зенковский явно решил соригинальничать. Автострада уводила нас всё дальше и дальше за город. Мелькали дорожные указатели с перечнем ближайших дачных поселков. Ладно, погода теплая, пропитаюсь озоном, а к шведам можно и завтра. Столбик с отметкой 60 километров за Меня насторожиться. Куда же мы все-таки едем? Неужели в Приморск? Я довольно бесцеремонно толкнул водителя в бок и знаками попросил остановиться. Водитель отрицательно покачал головой и показал на солнце. Ага, времени маловато. Спешит. Если и вправду нужно в Приморск, то зачем мотоцикл? На монорельсе я прикатил бы гораздо быстрее. Наконец мы свернули направо и, разбрызгивая лужи, покатили по проселочной дороге. Совершенно пустынное место. Неужели Матвеев меня разыграл? «Сегодня утром я нашел в столе кем-то забытый тюбик губной помады и употребил его на то, чтобы выкрасить диски Матвеевской электробритвы массаж. Краска оказалась на редкость стойкой. теолог долго не мог отмыть физиономию, и мы едва не опоздали к началу заседания. Нет-нет, он не стал бы мстить так жестоко. Здесь явно замешан Зенковский». Я тронул водителя за плечо. И, рискуя повредить голосовые связки, осведомился, правильно ли мы едем. Юнец неопределенно махнул рукой. Это могло означать все, что угодно. Скоро приедем, отстань от меня. Сиди и не рыпайся. Обширное озеро. Должно быть холодное и глубокое. Красотища какая. Волшебный мир воды и неба, холмов, растений и воздуха. Я не жалею, что меня сюда занесло. Мы нырнули в сырой и темный ельник. Перемахнули через деревянный мост, под которым сердито шумела речушка. И неожиданно выехали к самому берегу озера. У дощатого причала небольшой катер. Выше по берегу привенчатый дом. Над крышей антенна. Экзотика. Мотоцикл остановился у крыльца. Надоевшее трескотня мокло. Я услышал ровный гул дизеля полевой электростанции. Все это, конечно, занятно, но я не вижу Зинковского. Уф, с облегчением вздохнул водитель и звонким голосом сообщил. Приехали. Отличная новость. Я с удовольствием спрыгнул на твердую землю и стал разминать затекшие колени. Весь вопрос в том, куда мы приехали. Может быть, ты объяснишь мне, стервец? Вы всегда так разговариваете с незнакомыми девушками». Я обернулся. И впервые взглянул в эти серые и какие-то очень внимательные глаза. Стоял как столб, глядел и неизвестно чему улыбался. Казалось, вся озерная голубизна вдруг хлынула в грудь и утопила сердце в водовороте радостного изумления. «Пройдут годы, мы станем ближе друг к другу, роднее, но я навсегда сохраню в себе это радостное изумление ею». Я перевел взгляд на брошенные в коляску шлемы и очки, под которыми раньше не сумел угадать светлые волосы незнакомки и ее необыкновенные глаза. Вспомнил злорадную ухмылку Матвеева. «Мадемуазель», — сказал я, — «мой вопрос отменяется. Мне теперь все равно, куда мы приехали. Простите, я не знал, что вы девушка». «Глупо», — сказала она. «Бездарный юмор, мсье Матвеев». «Глупо», — со вздохом согласился я. «Мы совершенно не понимаем друг друга». Она швырнула перчатки в коляску и вошла в дом. Я последовал за ней. Хотя бы за тем, чтобы объяснить, что я не Матвеев. На двери прибит кусочек картона, на котором мелким шрифтом начертана фраза НИМБ лаборатория самых туманных проблем. В большой, уставленной какими-то приборами комнате, трое. Двое парней и девушка. Девушка в белом трико, парни в спортивных брюках. Один из них в майке, другой без. Тот, который в майке, рыжеволос как солнце. Второй был мускулист как Геракл. Все трое сидят на полу и молча разглядывают разобранный акваланг. «Здравствуйте», — сказал я. «Три пары глаз. Самые любопытные у девушки в белом». «Андрей», — ткнул Геракл себя в голую грудь. указал на остальных. «Жора», «Наташа». «Но вы чертовски не вовремя. Присаживайтесь». «Забавно. Однако на меня уже никто не смотрел. Акваланг для них почему-то важнее». Я присел рядом с ними на корточки и стал ощупывать детали старенькой двухбаллонной Ялты. «Мембрана», — сказал я, и — «выти руки, испачканные смазкой». «Труба?» – спросил Андрей. «Труба, конечно, если нет запасной». «Жора, если нет запасной?» Бицепс и угрожающе вздулись. Жора тяжело вздохнул и подергал себя за вихор. «У него нет запасной», – с тоской в голосе сообщила Наташа. «У него нет ничего запасного». «А в чем, собственно, дело?» – полюбопытствовал я. «Расползаются», – тихо сказала Наташа. Все трое повернули голову и как-то странно поглядели на дверь. «Кто расползается?» «Бентарки», – мне ответил Андрей. Я тоже взглянул в сторону двери. «На дне», — пояснила Наташа, — «белковые лепиляторы, как галатурии, только большие». Солястер отключился, вот они и расползаются. «Разберешься», — заверил меня Андрей, — «ты их теолог, тебе это будет легко». Бентарки выполняют функции галатурий. Только галатурии жрут для себя, а бинтарки перерабатывают ил для других. Понял? Кое-что понял. Только я не ихтиолог. И не Матвеев. Игорь Соболев, гидрофизик. Ошибка, так сказать. Маленькое недоразумение. И снова три пары глаз. И самое любопытное у Наташи. Денек. Процедил сквозь зубы Андрей. Из соседней комнаты вышла моя похитительница. Сейчас она, как и Наташа, в белом трико. Ло, познакомься, сказал Андрей, все еще сидя на корточках. Соболев Игорь, гидрофизик. На лице девушки отразилось понятное замешательство. Андрей повернулся ко мне. Лотта Кером, научный сотрудник лаборатории молекулярного синтеза. Все мы тут научные сотрудники. М да. Молчание. Лотта продолжала смотреть на меня. «Она не виновата», — сказал я. «Просто неблагоприятное стечение обстоятельств». В серых глазах промелькнуло что-то похожее на благодарность. «Я должна извиниться перед вами?» — спросила она. «Скорее наоборот. Это мне следует сделать попытку реабилитировать в ваших глазах моего незадачливого соседа по номеру». «Хорошо. Я постараюсь быть к нему снисходительной», — сказала она. «Ясно. Ихтеологу пощады не будет». «Денек», — повторил Андрей, поднимаясь во весь свой богатырский рост. «Ну и что делать? Вызывать вертолет? Выручайте, дескать, коллеги. Аквалангу труба, поднять солястер не можем. Расползаются? А если за кабель?» — уныло предложил Жора. «Помаленечку, а?» «За кабель», — тихо прорычал Андрей. И огненный вихор паник. Андрей показал глазами в сторону рации. «Вызывайте Керама, Тупик». Никто не двинулся с места. Шеф ответит. «Самое великое зло в науке – халатность и беспорядок», – доверительно сообщила мне Наташа. «Те, кому доводится это услышать, некоторое время пребывают в состоянии невесомости». Я представил себе Андрея в состоянии невесомости. «Вот что, ребята, можно без акваланга?» – сказал я. «Можно», – мрачно сказал Андрей. «Можно, если ты ныряльщик с токаро или мапуи». Наташа растерянно просвистела музыкальную фразу из искателей жемчуга». Тридцатиметровая глубина, добавил Андрей. Ясно? Ясно. Подыщите мне плавки. Пуп надорвешь. Мой пуп мне и заботится. Андрей внимательно оглядел меня с головы до ног. Ладно, сказал он. Что тебе для этого нужно? Я говорил, элементарные плавки. Желательно моего размера. Да, еще груз. Ну, гирю, что ли? Там есть за что зацепиться. На солястере есть. Кольцо для крюка. А гирю найдем. Все? Нет. Когда вернусь, горячий чай. Теперь все. Девчонки, на вашей совести чай. Жора, на катер. Пошли. Когда мы высадились на плот, солнце уже касалось верхушек елей на противоположном берегу. Плот закреплен почти в центре озера, четырьмя растяжками на якорях. Посредине плота, грубо обработанный круглый вырез. Нырять туда, показал мне на вырез Андрей. «Приземлишься где-то рядом с солястером. Кольцо наверху. Зацепишься, хадж в честь тебя совершен. Босиком, до самой медины. Ладно, не ной. Расправь лучше бухту как следует. Будешь травить эту верфь с малым запасом. Жора, плавки». Я разделся. Плавки оказались малы. Было смешно и хотелось ругаться. А где-то там на дне расползались таинственные ментарки. Не доверяя Жоре, я сам обвязал гирю веревкой, так, чтобы крюк болтался на самом конце с трехметровым запасом. «Хватит?» – спросил я Андрея. «Вполне». Я склонился над вырезом и пощупал воду рукой. Холодная. Бррр. В воде плавали какие-то пузырчатые комочки. «Продукция бентарков», – догадался я. Сильно вздохнул через нос для вентиляции легких. Незаметно взглянул на Андрея. Спросил. «А что, ваш строгий шеф – отец Лотте?» «Да», – удивился Андрей. «Да. Но какое это имеет значение?» Он, видимо, взволнован предстоящим аттракционом. Я опустил гирю за борт круглого выреза. Взялся рукою за крюк и скомандовал. Приготовиться. Внимание. Али-оп! Холодная вода ожгла, словно крапивой. Груз был слишком тяжел. Я погружался так быстро, что едва успевал совершать глотательные движения для компенсации нарастающего давления в ушах. Толчок, и я буквально воткнулся головой в холодный мягкий ил. Темно и страшно, как в глубоком колодце. В море немного приятней. Ээ, да что там, никакого сравнения. Копаюсь на дне, утопая руками в зыбкой массе мерзкого ила. Тут не то, что солястер, затолнувший корабль не найдешь. И вдруг руки натыкаются на какой-то странный, удлиненный, теплый на ощупь предмет, покрытый мягкой щетиной. Предмет слегка шевелится, изгибаясь точно громадная живая гусеница. Я сразу понял, что это биомашина, бентарк, но тем не менее отдернул руки и содрогнулся от отвращения, сделал сильный боковой грибок и налетел на солястер. Я вынырнул неподалеку от плота, отдышался и скомандовал. «Вира!» Пока я растирал тело махнатым полотенцем, Андрей и Жора выбирали веревку. Наконец, а на стил плота брякнулась Гири, И показался сам виновник сегодняшних треволнений. Красавец, ничего не скажешь. Не зря далее имя солястер. Действительно, формой похож на морскую звезду. Только весь черный, с глянцевым отливом. В воду свешивался кабель, который, как я догадался, уходил под дно к самому домику. Андрей быстро свинтил какую-то верхнюю пробку и, сунув мизинец в отверстие, ловко извлек тонкий блестящий цилиндр. На его место вставил другой точно такой же, затянул пробку ключом. Минуту спустя солястер благополучно вернулся на дно. Я застегнул запонки, подтянул галстук, и, набросив на плечи пиджак, подсел к Андрею. Он тяжело дышал. Некоторое время мы сидели молча. Смотрели в закатное небо, на зеркало воды. Рядом на катере, пытаясь завести мотор, филина мухал несчастный Жора. Мотор чихал, но заводиться, видимо, не собирался. «Приедем, ужинать будем», — сказал Андрей и кивнул в сторону домика. «Издалека чую, девчата рыбу жарят». Я рассмеялся. «Между прочим, я без всякого юмора», — обиделся Андрей. «Прости, это я разговор один вспомнил. Севрюга и пятое-десятое». «Севрюга?» Андрей фыркнул. Свежей фарели поешься, в забудешь. Ну что там на дне? Ничего, ил, тьма кромешная. Пентарки твои ползают. Одного защитину подергал. Андрей вскочил, как ужаленный. Врешь, крикнул он, я подчуял неладное. Между прочим, без юмора. «А в чем, собственно, дело?» «Ладно», — сказал Андрей, успокаиваясь. «Вижу, все обошлось. Я в том смысле, что совать пальцы в рот бинтарку опасно. Забыл, понимаешь, сказать. Вылетело из головы». «Да я и не думал, что вам повезет там столкнуться рогами». «Понимаю. Снимай башмаки и топай в медину». Я тоже поднялся, надел пиджак и стал расчесывать мокрые волосы. Андрей зачерпнул пригоршнюю воду, дал стечь сквозь пальцы и показал мне белый комочек. Не жрет, понимаешь? Кто не жрет? Рыбы не жрет, мелочь пузатая. В аквариуме все было отлично. Бентарки работали, гнали белок. Рыбам корм, нам премиальные. Потом статья в академическом журнале, реклама до небес, изобилие, дескать, промышленный потенциал. Ну, само собой, расширенный эксперимент, отдельная группа научных работников, благословение шефа и целый вагон пожеланий удачи. Да, третий день, как запустили бентаргов вокруг солястера на полный цикл. И третий день ломаем головы. Почему рыба шарахается от нашей продукции? В аквариуме были драки из-за каждой крошки, а здесь, видите ли, нос воротит. Может быть, исходное сырье другого качества? Ил? Тот же самый. Все то же самое, что было в аквариуме. Ил, бинтарки, солясти, рыбешка. Действительно странно. Не знаю, что тебе и посоветовать. Видишь ли, я специалист совсем иного профиля. Андрей посмотрел на меня с сожалением. Козьма Прудков любил говорить. "Зрив курень. Так вот, разглядеть сей каверзный курень нам мешает наш целенаправленный мозг. Твой мозг работает в другом направлении. Вот и взгляни. Со стороны говорят виднее. «Может быть, подвела технология?» «Не, не то. Мы-то раз проводили структурный анализ белка. Разница с тем, что в аквариуме нет никакой». «Эй, Жора, ты собираешься здесь ночевать?» «Горючее кончилось», — бодро откликнулся Жора. «Сейчас взгляну, есть ли в канистре». Андрей шагнул в катер. Суденышка резко накренилась. Я с непонятной грустью глядел в сторону домика. Освещенные окна манили уютом. Я изрядно проголодался, и мне казалось, что я действительно чувствую запах жареной рыбы. На катере раза два чихнул мотор. «Приехали, паря. послышался голос Андрея. «Сымай портки!» «Зачем?» «Пару сладить начнем. а «А-а-а!» И Жора храбро рассмеялся. «Бесполезно! Дуновения нету!» «Плюновение есть», – мрачно заметил Андрей. Загрохотала канистра. «Переливай все до капли. Не хватит? На буксире потащишь. Вплавь». Еще мне казалось, что я вижу сквозь окна мелькание белых фигурок. Одна из них – та девушка, которую я видел сегодня на фоне озерной голубизны. Сзади подошел Андрей, и я почувствовал запах бензина. «Ло – надежная девушка», – сказал он. «Только вот трудная она какая-то». Я промолчал. «Впрочем, попробуй с ней подружиться, подводник». «Это мое дело», — сказал я. «Только мое и ее». «Правильно одобрил он». «Вот возьми мои телефоны. Институтский и домашний». «В институт не звони. Не отвечу». «Дома отвечу, но редко бываю. Даже старики обижаются». «Ладно, захочешь, встретимся. Поехали». Катер завелся. Мы с Лоттой катили по ночному шоссе в Санкт-Петербург, на том же Меркурии. Только мы поменялись местами. Я за рулем, лота в коляске. Я все не мог привыкнуть к мысли, что гонщик-юнец, над которым я потешался, и эта светловолосая девушка, которая так странно взволновала меня, одно и то же существо. И, может быть, почувствовав женским чутьем мое едва ли не наивное смятение, она поехала со мной не в кожаных доспехах гонщика, а в белом спортивном костюме, накинув на плечи плащ. Я вел машину на малой скорости и с величайшей осторожностью, словно боялся, что та, которую я так долго и трудно искал, и нашел, наконец, может, подобно легкой гриновской фрезе Грант, неожиданно сбросить свое темное покрывало и упорхнуть от меня в блуждающую неизвестность. И я останусь один на дороге, терзая себя бесполезной тоской по несбывшемуся. Я остановился, чтобы протереть забрызганную на проселке фару. Мы разговорились. «Да, вероятно, вы правы». Но Андрей, по-моему, опускает из виду то обстоятельство, что с изменением давления воды изменяется газовая насыщенность белка. Результаты структурного анализа гипнотизируют и в конечном итоге мешают понять, что здесь необходим анализ не только на молекулярном уровне. Я проклинал себя, понимая, что болтаю что-то совершенно ненужное в эту теплую звездную ночь. И она понимала. Предупредив меня прикосновением руки, она включила приемник. «На ночь много нельзя о бентарках», — сказала она. «Могут присниться. Послушаем музыку. Это Глеер». И она усилила громкость. «Да, это Глеер. Хорошо мне знакомый концерт для голоса с оркестром». Лотта заговорщически прошептала. «Говорят, что если слушать его в одиночестве или вдвоем, это звучит по-другому». «Сейчас мы это проверим», — тоже шепотом ответил я. И мы убедились. Для тех, кто делит одну бескрайнюю звездную ночь на двоих, Глеер звучит по-другому. «Я был счастлив тогда». И не знал, что мне суждено будет слушать Глера в ночном одиночестве. Я поднялся и вышел из салона. Бул куда ты исчез. Вероятно, перешел спать в каюту. Ладно, потом уточним. Я поставил кресло нормально и направился в рубку. Я бездна 1010. Мио МИОКолобель руководителю глубоководного сектора Леону Дуговскому. Десант на станции Д-1010 продолжает работу. «Прошу запросить все научно-исследовательские организации мира, имеющие отношение к любому виду работ на уровне высшего моделирования в области бионики и бионетики». Я отключил микрофон, проверил качество записи. Незнакомый голос в наушниках ясно и четко повторил только что продиктованный текст. «Хорошо, автоматика третьего бункера действует безупречно. Я не знал, какова емкость записывающего устройства радиобоя». Поэтому, прежде чем продолжить диктовку, постарался сложить текст в голове как можно более краткий. Содержание запроса. Проводились ли за весь период деятельности вышеупомянутых организаций какие-либо эксперименты с гигантскими кальмарами рода Архитефтис? Если проводились, то да в какой именно форме и с какими результатами конкретно? Соболев, Бол, конец передачи. Я надавил клавишу «всплытие РБ Корал и отключил аппаратуру. Да, загадал я стреку-загадку. Не преждевременно ли? Вполне возможно, что преждевременно, но мне приходится идти на риск. Высшее моделирование. Эту гипотезу тоже нужно проверить. Хорошо, что мне приснился Глеер.